— Не беспокойтесь, господа, — заявил планше, — папаша Селестен — бывший кавалерист, он умеет обращаться с лошадьми. Пожалуйте в комнаты. И он повел друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок и, наконец, приводивший к садику, за которым виднелся дом, чей фасад выходил на улицу.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 На старинный лифаянс, на мебель, сверкавшую чистотой, на оружие, повешенное на ковре, играли блестящие точки. В окна заглядывали ветви жасмина. Стол был покрыт ослепительно белой камчатной скатертью. На скатерти стояли два прибора. Желтоватое вино отливало янтарем на грани хрустального графина, и большой синий фаянсовый кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром.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 Она бежала от несносного мужа, который ее бил. Как уроженец Пикардии, я всегда любил артуазок. От Артуа до Фландрии один только шаг. Она приезжала жаловаться и плакать к своему крестному, лавошнику на Ломбардской улице, где я теперь торгую. Она поместила в мое дело две флоринов, я их умножил, и вот теперь она получает десять тысяч. Браво, Планше! Она свободна, богата, у нее есть корова, она командует служанкой и папашей Селестеном.